Глава 44. Верховный. С пояса владыки копий свисали кисти рук. Пять? Нет, шесть. Но шестая скрывается в складках плаща. Кровь на обрубках, как и на доспехе, давно потемнела и спеклась, и весьма скоро руки станут пованивать. Это обязательно. поинтересовался верховный, указывая на тёмные кисти. На одной сохранились драгоценные кольца, вторую оббивала цепочка с изумрудами. "Тоже полагаете это варварством, как ваш маг?" Отнюдь. Верховный даже смутился. Всё же не ему пенять человеку, который поступил так, как заповедано предками. Просто Владыка Копей не просто повёл воинов тайным ходом, но и сам вступил в бой. Он лично сразил тех, чьи руки не украшали его пояс, и они-то лишь знак силы, воинской славы, чести. "Стару я уже", со вздохом признал верховный, "а ведь многие последовали примеру Владыки Копей. Да и завоняются они". Это если не обработать. Мой отец учил меня ещё, когда я был ребёнком, а я научил сына: "Вонь не будет". Заверил владыка копий и сам же выразил сомнение: "Стоит ли вам лично внизу довольно грязно, темно и душно". Это верховный понял уже во время спуска узкая лестница. На такой паланкин не пройдёт, и спускаться приходится, опираясь на руку раба. Пахнет смертью, кровью, запахи хорошо знакомы. Как прошло. Темнота, которую разгоняют факелы, давит на сердце, а в ушах стоит шум крови, и чтобы заглушить его, верховный решается задать вопрос. Неплохо ваш этот мекател. Из него и вправду будет толк. Жрец вроде, а знает, с какой стороны за меч держаться. Показал два пути, вот мы и спустились, тихонечко. В полутьме зубы владыки копии блеснули ярко. Одних воинов я повел, вторых сын. Слава подательнице жизни отвела позор от рода. Теперь я горжусь им. Он многих сразил сегодня. Предки и боги радуются, глядя на него, и поклонился Верховному, хотя уж он точно ни при чем. Все в воле богов и в руках людских, да. Так вот, людей там оказалось не так и много, большей частью рабы. И их вовсе убивать не стали. Так, согнали вместе. После гляньте. Людям раздай наградой. Владыка махнул рукой. Да какая там награда? Совсем заморьонные. Говорят, что крысами питались. Толку-то от них? Это да, грязная еда, грязные люди. Но что-то с ними делать надо. Сколько их? Сотни две. Владыка ненадолго задумался. Если и наберётся, да, детей почти нет, стариков тоже, остальные бледные люди, кожа которых от долгого пребывания под землёй сделалась серой, наздыреватой. Сами они имели вид пристранный, их шеи выгибались под тяжестью голов. Да и не только шеи, Верховный лично ощупал руки, удивляясь тому, что случилось с костями. Рабы смотрели молча, безучастно. У многих кожу покрывали мелкие язвы, а во рту не хватало зубов. Те же, что были, были кривые и жёлтые. А таких и в жертву не принесёшь, ни к чему оскорблять богов. Гоните их наверх, решил Верховный Пусть накормят хорошо, жидким или кашей, обустроят. Может, если дать им отдых, чего-то до да выйдет. Воины. Воины легли в бою, как и должно. Их тела с обрубленными руками, порой изуродованные вовсе до крайности, выложили вдоль какой-то стены, приставив пару стражей для охраны. Храбра сражались, сказал владыка Копей. Вон тот, вовсе едва меня не убил. Эти, если жили под землёй, то недолго, или питались иначе, нежели рабы. Нет, недолго. Кожи их имело обычный цвет, а вот лица я его знаю, сказал владыка Копей, склоняясь над телом. Надо же, и вон того этих нет. А ты незнакомый За этим рядом другой. Снова люди, с дюжину всего, и по виду не воины. Этого вон Мика тол зарубил. Владыка указал на человека в роскошном праздничном убранстве. А до того он их вон. Младшие были убиты не клинками воинов. Нет, они обнажены и те раны. Верховный знает, откуда берутся такие. их принесли в жертву. Он отошёл от лежащих. Где прочие? Или здесь было настолько малолюдно? Там владыка копий махнул в сторону города. Только вы и вправду желаете увидеть? Верховный желал. Подземный город оказался довольно-таки велик. Улицы, дома, Почти всё как там наверху, разве что дома меньше и стоят теснее. Улицы тоже узкие, но Паланкин плывёт по ним покачиваясь и повинуясь знаку верховного, останавливается перед приличного вида домом. Владыка сам открыл двери его. Тела рабы, судя по ошейникам и одеждам, мертвы, но кроме них дома никого. мужчины, женщины, ещё один дом, и снова пустота, странная такая, аккуратная. Люди здесь жили, но будто ушли, разом всё бросив. Куда? Груховный поднял обранённый веер. Костяные пластины украшены резьбой и на ощупь тёплые, будто его только-только обронили. Неясно. Вер, он положил на столик, где оплыла восковая свеча. Я вот всё пытаюсь понять, как они жили в кромешной тьме. Владыка копей пусть и не пользовался паланкином, но верховного не оставлял. "Мы уже-то не в кромешной". Верховный прошёл по комнате: факелы, свечи, чаши с огнём. Душно. Может, и так огню тоже нужен воздух. И отдельный вопрос, как попадал он сюда, вниз? И сам этот город, когда он возник? Не в те ли времена, когда над землёй жить было опаснее, нежели под? И не может ли статься, что всё это будет ещё полезно? Много вопросов, мало ответов. Роскошные в два этажа дома обнаруживаются в центре подземного города. Они стоят, окружая огромную уродливую пирамиду. А она для чего здесь? Солнце не заглядывает под землю, и мы оставили всё как есть. Владыка перехватил факел и поднял над головой, чтобы видно было лучше. Зря. Верховный может и стар, но вовсе не слеп. И без того видит. Первое тело лежало у подножья, изломанное, уродливое и мало похожее на человека. Второе чуть ближе, третье на каждой ступени. Он убил их всех, сказал владыка Копи, глядя наверх, и по выражению лица его было не понять, и вправду ли его пугает увиденное. Он воин, но то, что было здесь, это ведь не война, или не та, что для людей. Боги тоже воюют, если верить легендам, но тогда мир гибнет. И так уже случалось не единойжды. Верховный склонился над лежащим человеком. Тот был мёртв и давно. Сердце его вырвали из груди. Но, странно иное, на губах этого мужчины застыла улыбка. И само выражение этого лица, он был счастлив. «Я поднимусь!» Верховный решительно приступил через мертвеца. И через другого тоже. Тот снова улыбался. И эта вот женщина с сединой в волосах, с лицом, расписанным синими и золотыми узорами. Совсем юная девушка, и рядом с ней мальчишка, только-только вступившие в пору взросления. Старик, снова старик, стариков больше, чем молодых, и они явно давно переселились вниз. Верховенный даже задержался ненадолго, разглядывая одного. Некрасив. И та же сероватая кожа, те же язвочки, что у рабов, неестественно раздутая грудина. Болезнь. Надо будет позвать мага, пусть посмотрит. Верховный разогнулся и продолжил путь. Благо, пирамида невысока, она скорее раздалась вширь, будто неспособная справиться с собственным весом. Но чего ради всё? Эти люди, они явно пришли сами. Владыка Копии говорил, что воинов немного, и тех, что остались внизу, не хватило бы, чтобы пригнать остальных. Да, силой не хватило бы. И на телах нет следов связывания. Странно, весьма и горько, потому как там, наверху, давно уже никто не приносил подобных даров. Но всё-таки эти люди умерли раньше. До того, как врата в подземный город раскрылись, до того, как воины владыки Копии и сына его благословенного ицли пролили первую кровь. Эти люди мертвы дня два, если не больше, и тела начали пахнуть. Значит, кто-то устроил жертвоприношение, и не просто. Тот жрец, чьё имя забыто, собрал всех, до кого сумел дотянуться. Но для чего? Верховный задрал голову. Вершину пирамиды окутывала тьма. Надо выше. И крови становится больше. Тел. Люди лежат сплошным ковром. Их явно сбрасывали в спешке, силясь освободить место для других. Стража, поставленная владыкой Копией, отстаёт, и нельзя винить их. Человек слаб, а увидеть подобное нет, не каждый выдержит. Верховный остановился, чтобы коснуться лица мужчины. Выражение безумного абсолютного счастья пугало. Что тут? А вот на вершине мертвецов почти не осталось. Площадка Не статуй, ни постаментов, только странный узор, выбитый в камне. Солнце, похоже на то, и на знаки его, объятым пламенем, возвышалась груда сердец. Кровь бежала по желобам, делая рисунок более явным. Это кто-то сзади заговорил, и осёкся. От солнца тянулись нити к чему? Человеку? Определённо, в камне была выбита фигура, словно разделённая на несколько частей. Рассечённый пополам прямоугольник тела, руки, разделённые в локтевом суставе, ноги в коленном, ладони и ступни отдельно. Но удивительно не это. А ни этот голос принадлежал Иисусе. Выходит, владыка коппе не слишком доверяет верховному, если отправил с ним сына. или всё ещё опасается, что на вершине небезопасно. Кстати, да, Верховный огляделся. Среди тел легко спрятаться, скажем, чтобы погодить, спастись или ударить. Но нет, мертвецы остались неподвижны. Это что? Они хотели создать болвана, голема, как маги? Поверх фигуры лежало тело, словно отлитое из золота. Ноги и руки, ладони с растопыренными пальцами, ступни, хоть сложенные из нескольких частей и пригнанных друг к другу столь плотно, что сами разделяющие линии кажутся странным рисунком нанесённым поверх плоти, золотой плоти. Не болвана, Верховный ощутил, как рука отозвалась долгой тянущей болью. Они не пытались создать, они пытались вернуть. Кого? Бога. Он заставил себя сделать шаг, и второй Боль в руке усилилась, и давно заживший шрам вдруг лопнул, выталкивая капли крови и гноя, которые покатились по коже, чтобы сорваться. Камень принял их, и вдруг показалось, что по золоту пробежала искра. Они пытались оживить бога. Верховный поспешно отступил и прижал руку к груди, огляделся. «Кто-то предупредил их?» Ицтлина хмурился, явно не желая признавать очевидное. «Предупредил», — мягко повторил Верховный, «что тайна города раскрыта, что твой отец приведет сюда войска». «Тогда почему они просто не ушли? Куда, если здесь их дом, их храм и их бог?» Давно, давно павший, разделённый на части, и как долго они пытались собрать его воедино, Микаэл не говорил, не знал, скорее всего. В конце концов никто не знает всего, да и Верховный делится с ним отнюдь не всеми мыслями. Но его же, если это, если Ицли смотрел на золотого человека, не способный отвести взгляд. Э, почему? Почему голова такая? Череп, сказал верховный. Не голова. Сколько они собирали? Годы, десятки лет, сотни. Может, что-то сохранилось здесь внизу с незапамятных времён, с тех, когда город был нужен, а прочее собирали. по крупицам, по... И к магам наверняка сунулись, потому что все знали, кто виноват в исчезновении маски. Маска. По спине пополз холодок. То, что было в ней. Душа. Есть ли у Бога душа? Сознание? Нечто иное? Но такое что? Они попытались его возродить. Верховный заставил себя отвернуться. И принесли жертву, большую, добровольную. В каком-то смысле, в каком? В обычном. Есть травы дурманящий разум. Посмотри на этих людей, все они счастливы, все до одного. Э, подобное невозможно. 1 2 10 истинно верующих из сотни. Уже много, прочие или боятся, или сомневаются, или прячутся за неотложными делами. А они все здесь, все, кто жил в городе и был свободен. Да, ни одного раба на вершине. Их позвали, и они пришли. Их убивали, и те, кто видел, они не повернули назад. Они поднимались, чтобы отдать свои сердца и души, только бестолку. Повезло, если бы им удалось, но и им не удалось. И тот в жреческих одеяниях, убитый мекатлом, понял, а потому решил умереть достойно, или мекатл сказал не всё. Верховный задумался. С вершины пирамиды сам город казался безнадёжно далёким. Редкие огни звёздами мерцали в темноте. И странно было думать, что там где-то были люди. Интересно, почему не стали убивать рабов или тех, кто представлял интерес, как раз-то нужно будет отыскать списки. Учёт вёлся. Нет храма без учёта, равно как и государство. Проверить, сверить. И всё-таки тот, кто стоял за всем этим, он не убил себя, как должен был бы поступить истинно верующий человек. И не убил тех, кто помогал устроить жертвоприношение. Сразу не убил, а там, внизу, Почему он остался, когда понял, что жертва не принята? Не потому ли, что она лишь часть ритуала, и там внизу, принеся младших в дар мёртвому богу, он надеялся оживить его? Даже не надеялся, он был уверен, но к счастью не получилось. И даже тогда он мог бы спастись. Время у него имелось. что мешало ему просто подняться и затеряться там, наверху. Вряд ли ходов лишь два. Город огромен, и должны быть пути, много путей, а он предпочел умереть. И вот так, бездарно, бессмысленно... «Идем!» Верховный с благодарностью оперся на протянутую руку. Собственное еще ныло. «И пришли сюда надежных людей!» Это надо разобрать, а потом поднять наверх. А потом. Мальчишка никак не желал успокоиться. Что вы собираетесь делать? Ты ж ты следовало сделать давно, верховный мягко улыбнулся. Дать станком покой. Он этого заслуживает, но вряд ли обрадуется. То чье лицо было так своевременно украдено магами. Страшно представить, что было бы, если бы отец Нинуса дотянулся до маски. Да, да, страшно. А вот без маски, без маски ничего не вышло. Так что... Церемонию устроим красивую. Народу надо показать, разнести благую весть. — Благие вести весьма успокаивают людей. Заверить, что уж теперь-то точно все будет хорошо. — Ицтли с почтением слушал. — А... — И ей покажем, несомненно. Никто не собирается скрывать столь важное событие. И, может, стоит сперва убрать все? Негоже. Это не то, что должно видеть дитя. Боже, отмеченный богами. Ицли отвесил глубокий поклон, а потом тихо добавил: "Отец полагает, что вы старые и ненадежные. Кто бы сомневался? Именно таким себя верховный и чувствовал. Но пока вы заботитесь о ней, я не позволю причинить вам вреда". "Похвально", Верховный остановил спуск и вздохнул. На деле иногда мне хочется умереть. — Почему? — Именно потому, что я стар и устал. Я не хочу. Мир скоро изменится, а это всегда происходит через кровь и боль. Но и того, и другого в моей жизни было слишком много. — Но вы не можете? — Не могу и не брошу. Пока боги отвели мне жизнь, я буду жить. Даже если рука снова болит, будто он её в кипяток сунул. Верховный с трудом сдержал стон и руку погладил осторожно. Уберитесь тут, кроме того, что наверху, и не позволяй никому подниматься, даже отцу. Подумал и добавил: «Особенно отцу». «Потому что он может попытаться повторить, умный юноша». «Именно». «А вы?» «Нет», — покачал головой Верховный. «Почему? Это ведь взять и оживить Бога». «А дальше?» «Ну, на челе молодого Ицли пролегли морщины». Он остановит мор и вернёт в море жизнь, сразит чудовищ и уничтожит подлых магов, возродит земли. Верховный сам не понял, в какой момент начал смеяться, и смеялся долго, со смехом уходила боль и страх, даже ужас, который он оказывается испытал там, наверху. Почему? Он вытер выступившие слёзы ладонью и, кажется, размазал кровь по лицу. "Почему ты полагаешь, что он будет это делать? Он ведь бог". "Именно. Какое дело богу до да нужд людских? Но в легендах и летописях, и вообще, мы же дети его, принесшие его в жертву". разделившее тело на части. Как ты думаешь, ему это понравилось? Чем больше Верховный думал, тем яснее понимал ответ. Да и ты видел, что было там на вершине. Мы кормим солнце в небесах, но живой Бог, вернувшийся на землю, как думаешь, будет ли голоден он? Молчание. — И непонимание, которое сменяется страхом. Хорошо. — И как думаешь, хватит ли у нас сил, чтобы накормить его? — Я понял. — Хорошо. А отцу, отца спроси, будет ли Бог терпеть над собой власть человека? И не лучше ли властвовать человеку в тени бога, особенно если тень глубока, а сам бог далёк? Боги хороши на вершинах пирамид, а не среди смертных. У подножья пирамиды раскинулось жрелие из огней, и верховный нисколько не удивился, увидев императрицу. Вот кто её пустил. Впрочем, испуганным дитя не выглядела. Напротив, оно озиралось с явным любопытством, не отпуская впрочем руки верной ксачиту. "Там", сказала она, подняв руку. "Я хочу подняться". "Конечно", верховный мысленно поморщился, только спустились. И выдержит ли дряхлое его тело второй подъём? "Идём". Она взяла за руку, и стало легче дышать. Внутри тоже усталость, будто всё тело омыли студёной родниковой водой. В голове и то зашумело. Так лучше? Благодарю. Верховный поклонился. Ну, там много неприятного виду. Ничего. Императрица сунула леопарда одному из стражи. Они просто мёртвые, просто много мёртвых. И первая направилась к лестнице, и первая вступила на площадку, где всё так же неподвижно лежало тело бога, разделённое на части. Огляделась, потрогала засохшую кровь пальцем, а его облизала с презадумчивым видом и встала, чтобы застыть перед золотой фигурой. Он почти целый уже. произнесла она задумчиво. Это нехорошо, когда целый. Огляделась и сказала: "Надо его спрятать, чтобы не вернулся". Разумное дитя, куда разумнее многих взрослых. Все непременно в надёжном месте. Надёжнее некуда, пообещал верховный. Разве может быть что-то надёжнее главного храма? Там помнится, имелись мраморные урны для хранения к слову чего, неважно. Главное, что красивые и для божественного тела сгодятся, а людям можно будет объявить. Да, все непременно нужно будет объявить. Им так нужно чудо, и не только им. Императрица подошла к самому краю. Как темно. Осторожней, душа моя. сказала ксачител и запнулась, бросив на верховного настороженный взгляд. Он прикрыл глаза. Ему ли вмешиваться? Дитя любит эту женщину, женщина любит дитя. Всё правильно, так и должно быть. Хоть что-то так, как должно быть. Могу ли я задать вопрос? Поинтересовался верховный. Нет, Я больше не видела снов. Тяжело становится. Императрица всё же отступила от края. Там всё такое, такое тёмное. Надеюсь, со временем сны вернутся. Это она сказала как-то слишком уж бодро, и ложь, облечённая в слова, царапнула. А ещё одобрительный взгляд Сочи итал. Выходит, что ей известно многое. Если не слишком много, и она любимая нянька нынешней императрицы, нынешней императрицы. А что будет, когда всё-таки здесь очень темно? Девочка взяла ксацитл за руку. И воняет. Пусть тут приберутся. Идём, мама. Интересно, знает ли владыка Копий? если да, то то что дальше?